В этот момент вертолет взревел турбинами и, скоро поднявшись, заложил круг над поселком и потянул на юг. А через несколько минут прибежала Ольга. — Зямщица поймали, — сообщила она возбужденно. — Ужас! Оброс шерстью, как обезьяна. — Ты видела его? — оживился Русинов. — Да. Мы... С мамой делали промывание желудка, засмеялась Ольга. У него острое отравление, иначе бы не поймали. Это он консервами. Не знаю, чем. Потерял дар речи, не разговаривает, а только мычит, рассказывала она. На слова не реагирует. Короче, пациент вашего профиля. Повезли в Пермь, оттуда в Москву. «Больше никого не поймали», — поинтересовался Русинов, думая о сирогонах. «Нет, папа уже вернулся», — обеспокоилась Ольга. «И снова собирается в ночь». «Давай-ка я тебе руки обработаю и смажу». Он подставил ей обожженные ладони. «Оля, может быть, мне выйти сдаться?» «С ума сошел!» «Иногда, кажется, сошел», — подтвердил он. «Все признаки психического заболевания. Так что твой папа недалеко от истины. Маниакальные идеи, подозрительность, поиск тайных организаций, заговоров — все симптомы». «Это уже серьезно», — засмеялась она. «Помнишь, я тебе говорил, что везем сигнал, вербный мед?» Теперь ты убедилась, что это не плод моей фантазии. Все очень странно, проговорила она, смазывая ладони, пахнущей рыбьим жиром мазью. От тебя действительно хотят избавиться, и мой папа, в том числе. С папой все понятно, попробовал оправдать его Русина. Он исполняет свой служебный долг. К тому же боится что сумасшедший, залетный турист увезет единственную дочку. «Допустим, этого он боится меньше всего», — уверенно сказала Ольга. «Он знает, что я никуда не уеду. А если сойдешь с ума вместе с туристом?» «Ничего, турист уедет, а я все равно останусь. Но тот турист, которого я выберу, никогда не захочет уехать отсюда». «Это не слишком самоуверенное заявление?» — спросил Русинов. «Нет. В нашей семье принято, что женщины выбирают себе мужей. Папу моя мама привезла из Красновишерска». Она забинтовывала ему ладони. «А моя бабушка была замужем трижды, и всех троих мужей выбирала сама». «В вашей семье...» — Настоящий матриархат, — засмеялся Русина. — Не совсем так, — серьезно заметила Ольга. — Но последнее слово за женщиной. — Ты меня уже выбрала? — тихо спросил он и обнял ее забинтованными руками. — Увы, ты же уедешь, — проронила она. — Мне же придется остаться. Все ясно. Твой отец недоволен выбором. Не было выбора. Ольга освободилась из его рук. Это шутка. Просто жалко тебя отдавать в руки твоих коллег. Я веду замуж за снежного человека. Но последнего снежного человека только что поймали, и у него острое отравление. Это был зямщиц. Кстати, у него в логове нашли картинки из твоей машины. Голенькие девицы. Ничего, да? «Вы чем-то похожи», — засмеялась Ольга. «Оба сексуальные маньяки. А я найду себе настоящего снежного человека». «Что ж ищи?» — обиделся он. «Я пойду в лес, разденусь, обрасту шерстью. Надо сначала сдвинуться, потом идти». «Я уже сдвинулся», — проговорил Русина. «Когда меня заперли в пещере, и не заметил когда...» Кто тебя запер? удивилась Ольга. Не знаю. Из меня хотели сделать такого же сумасшедшего, как зямщиц. Только я вырвался. Но, как говорили в старину, разум повредился. Он повертел пальцем у виска. Поэтому мне кажется, что здесь, у вас, существует тайная организация. Эдекей Орден Хранителей сокровищ Варвар. А вега из них. Дядя Коля Варга тоже, Русинов показал на улицу, и Любовь Николаевна. Они все жили в пещерах, как в монастыре. Потому все так странно встречает солнце. Пока не посидишь в каменном мешке, не поймешь, что значит видеть свет. А на поверхности живет обслуживающий персонал. Группа обеспечения, к которой принадлежишь и ты, Оля. Ну что, как можно расценить человека, который выдумал это, душевно больной?